Глава двадцать третья Взгляд Джанет Ди Карло был устремлен на Робби, но проходил как-то сквозь него. Быть может, она даже не сознавала, что Робби все еще перед ней. Прошло не меньше двух минут с той поры, как она огорошила его новостью. «Мэм», — негромко, но твердо произнес Уилл, — «вы сказали, что учили ее» де карло заморгала стрельнув взглядом в робби и села поудобнее с чуточку смущенным видом она была первым и единственным полевым исполнителем женского пола завербованным в подразделение. я была одной из горстки контролеров женского пола работающих с людьми вашего подразделения в агентстве идею поставить нас вместе сочли удачной у меня за плечами были годы опыта а у нее тонна потенциала. В том выпуске она превзошла всех мужчин. «В начале наших карьер мне довелось поработать с ней на некоторых заданиях». «Я знаю», — отозвалась Дикарло. Робби это вроде бы удивило, но, судя по выражению лица Дикарло, удивляться было нечему. «Мы ведем счет, мистер Робби. Люди всегда ведут счет, знаете ли, во всем». В спорте, в бизнесе, в личных отношениях. И в убийствах, докинул Робби. Устранение проблем, — поправила Дикарло. Виноват, — сухо бронил он. Мы восхищались вашим послужным списком, — продолжала Дикарло. В частности, Джессика была вашей поклонницей. Часто говорила, что вы лучше всех. Ваш выпускной бал был выше, чем у нее. Больше никому такое не удалось. Раз она едва меня не прикончила, думаю, она могла пересмотреть свое мнение. Ключевое слово тут — едва. Факт в том, что она вас не убила. Вы уцелели в ее западне. Отчасти удача, отчасти инстинкт. Но это не поможет нам добраться до нее. В каком-то смысле может помочь. Подавшись всем телом вперед, Дикарло сложила пальцы домиком перед собой. «Я оценивала вас обоих насколько могла объективно. Полагаю, вы одарены в равной степени и тождественным, и полярным образом. Вы схоже мыслите, вы хорошо адаптируетесь, у вас в жилах лед. Вы гордитесь тем, что опережаете других на шаг. А если противник догоняет, вы все равно побеждаете, меняя тактику на лету. Опять же, как это поможет мне добраться до нее?» Никак, не напрямую. Я говорю вам это, чтобы вы лучше знали, как противостоять ей и одолеть, когда время придет. Если время придет, сперва надо ее найти. Что подводит нас к вопросу, почему она это делает? Это может подвести нас к следующей мишени, прежде чем туда доберется она. В моем понимании для вас это лучший шанс ее нагнать, так сказать. Фактически это, наверное, единственный способ. В противном случае вы будете всегда на шаг позади. «И почему же, по-вашему, она это делает?» спросил Робби. Когда мне впервые сказали, что Джессика подозревается в убийстве своего контролера, я отказалась этому верить. «И по-прежнему не верите?» Дикарло положила ладони на стол плашмя. «Во что я верю, мистер Робби, абсолютно не важно». «Мне поручили помочь вам отыскать Джесси Курил и убить ее», — вставил Робби. Ему хотелось посмотреть на ее реакцию, потому что только Синий недвусмысленно заявил, что она нужна ему живой для допроса. Все остальные, в том числе Джим Гелдер и Эван Такер, по этому поводу либо изъяснялись крайне туманно, либо отмалчивались. «Вам это задание поручено достаточно давно, чтобы вы знали, какой результат желателен». «Надо думать». «По поводу этой задачи я не получил вообще никаких разъяснений». Откинувшись на спинку стула, Дикарла отвела взгляд. Наконец, собравшись с мыслями, изрекла. «Как бы там ни было, на самом деле это никак не влияет на вас и меня, и на причину нашего пребывания здесь». «Пока можем на этом сойтись». Уил кивнул, что возвращает нас к вопросу, почему она это делает. Полагаю, вам было бы полезно выслушать часть ее биографии, Робби. В сочетании с профессиональным мастерством, которым, как мне известно, вы обладаете, один факт, чуть больше могут оказать вам помощь. Робби поразмыслил над этим несколько секунд. Ладно, давайте прогуляемся по жизни Джесси Кирилл. Рилл «Пришла в агентство», — начала Дикарло. «При обстоятельствах, которые я назвала бы уникальными, то есть нетрадиционными путями». «Значит, она не из бывших военных? Большинство представителей нашего ремесла из них?» «Нет. И к разведке она отношения не имела». «Со мной она ни разу о себе не заговаривала?» «Ничуть не сомневаюсь. Джессика Рилл родилась в Алабаме». Ее отец, белый расист крайнего толка, много лет возглавлял антиправительственную группу. А еще он занимался распространением наркотиков и взрывчатых веществ. Черных он не любил, зато, по-видимому, любил зелень. Арестован после перестрелки с УБН и АТВ и теперь отбывает пожизненный срок в федеральной тюрьме. УБН – Управление по борьбе с наркотиками. АТВ – управление по борьбе с незаконным оборотом алкоголя, табака, вооружения и взрывчатых веществ. А ее мать? Ее убил отец Джессики, когда девочке было семь. Когда его арестовали, останки обнаружили в подвале их дома, лежали там довольно долго. Значит, вы уверены, что жену убил он? Джессика была свидетелем казни, потому что именно так все было обставлено. Миссис Рилл не разделяла воззрений собственного мужа и служила ему живым укором. Кстати, все факты мы подвергли независимой проверке. Мы не просто поверили на слово маленькой девочке, а у властей уйма прочих улик, указывающих, что преступление – дело рук мужа. Не доставало только найти труп. Правду говоря, особой роли это не играло поскольку он уже сел за решетку пожизненно по другим обвинениям, но оказалось подобием правосудия для Джессики и ее несчастной матери. Ладно, и что же стало с малышкой Джессикой после этого? Перебрасывали от родственников к родственникам в других штатах, а те либо не хотели вешать на себя ярмо, либо не могли себе позволить кормить еще один род. В конце концов она угодила в систему опеки в Джорджии, и попала в руки к очень дурным людям, заставлявшим ее делать то, чего она не хотела. Джессика удрала от них и начала жить беспризорницей. «Не похоже на человека, вербовка которого могла заинтересовать агентство. Как вообще на нее вышли?» «Я как раз подхожу к этому, мистер Робби». Дикарло нахмурилась. «Извините, мэм, продолжайте». Роби устроился поудобнее, полностью сфокусировав внимание на собеседнице. Когда ей было 16, Рил совершила нечто такое, что привело к ее включению в программу защиты свидетелей. «Что?» — удивился Робби. «Стала информатором, доносившим на неонацистскую группу, планировавшую массированный антиправительственный удар». «Как это удалось 16-летней девушке?» У одних из ее приемных родителей был брат, состоявший в нацистской группировке. Они с дружками использовали их дом в качестве базы, когда находились в городе ради вербовки в Джорджии. Рил явилась в ФБР и предложила надеть прослушку и предпринять другие шаги, чтобы помочь построить дело против них. И бюро ей позволило? Я понимаю, что это выглядит из ряда вон, но я читала рапорт спецагента, стоявшего во главе расследования, по поводу негласной встречи с Рил. Он не мог поверить, что ей всего шестнадцать не только по виду. В его записях говорится, что впечатление было, будто беседуешь с закаленным в боях ветераном. Девушка была непоколебима. У нее имелось объяснение на любой случай. Чтобы не обрушивало на нее бюро, она все парировала. Она искренне хотела пригвоздить этих типов. Из-за своего старика и матери? Полагаю, и это тоже. Но когда имеешь дело с Рил, уверенности не питаешь, никогда и ни в чем. Она стремится к целям, очевидным только ей. Значит, она помогла накрыть неонацистов? Больше того, прикончила одного из них, уже после того, как отобрала у него оружие. В 16 лет? Но к тому времени ей было уже 17. На внедрение в организацию у нее ушел целый год. Она завоевала их доверие, готовила им еду, сочиняла их омерзительные ненавистнические листовки, стирала их грязную форму, а под конец уже помогала в планировании главного удара и, разумеется, сливала в бюро все подробности. Мне на ум приходит лишь горстка агентов-нелегалов из ФБР, провернувших нечто подобное, и ни один из них не был подростком. Когда они предприняли атаку, бюро с войсками было наготове. Но без боя все равно не обошлось. Человек убитый Рил как раз подстроил засаду на нескольких агентов ФБР. Она спасла им жизнь. И была передана под защиту свидетелей. Это не организация, настоящий лабиринт на территории нашей страны. У нее длинные руки. С помощью Рил удалось частично ликвидировать ее. Но монстр еще жив. А как же она из защиты свидетелей попала в агентство? От бюро мы узнали, что сделал Эрил. Мы сочли, что она обладает набором талантов, терять которые жаль. Вдобавок, мы могли защитить ее ничуть не хуже федеральных маршалов. И на новой работе она станет невидимкой. Новая личность все время в разъездах, приобретает навыки самозащиты, так что добраться до нее и убить будет нелегко для каждого, даже для скинхедов. Мы обратились к Рилл с предложением работать на нас. Она приняла его, не раздумывая, без задних мыслей. Мы потратили годы на ее обучение и подготовку, как и на ваши. Это действительно можно назвать уникальным путем в агентство. Отдаю вам должное. Несколько секунд Ди Карла хранила молчание. Не так уж сильно отличающимся от вашего пути к нам, мистер Робби. Сейчас речь не обо мне, а о ней. И судя по тому, что вы только что рассказали, искать РИЛ, можно отправляться на все четыре стороны. Поясните, а задача на него, Дикарло. Как я понимаю, из-за травмирующих переживаний детства вы подвергли ее ряду психологических тестов, чтобы проверить, отвечает ли ее психика профессиональным требованиям. Да. И она выдержала их с блеском. Либо потому, что психика у нее в полном порядке, либо потому, что она великая лгунья. Она и есть великая лгунья. Дурачила скинхедов больше года. А это говорит о ее патриотизме, что возвращает нас к вопросу, почему она обратилась против нас. Выходит, либо что-то случилось, и ею движут какие-то пока неведомые нам причины, либо Рил переметнулась традиционным образом, откуда следует, что она дурачила всех вас и вовсе не была такой патриоткой, какой вы ее считали. Я слежу за ходом вашей мысли. И хотя я благодарен за лучшее понимание ее предыстории, куда больше мне нужно знать о ее заданиях за последние два года. Почему два года? Для меня это крайний срок, в течение которого она могла что-то вынашивать в себе, строя планы исполнения своего фортеля. Это лишь в случае, если она не переметнулась в традиционном смысле, то бишь просто из-за денег. Ни за что не поверю, что Джессика на такое способна. Вскинув голову, Робби уставился прямо на нее. А насчет меня, вы в такое поверили бы? Вас я знаю не настолько хорошо, как ее. Факт в том, мэм, что по-настоящему вы не знаете ни меня, ни ее. Вот почему люди вроде Рил и меня так хороши в своем деле. И почему вы обращаете на нас внимание? Если детство у тебя было нормальным, таким, как мы, не станешь. Мы не ребятишки, которых дома дожидаются мамаши-домохозяйки в бусиках, пекущие пироги и наливающие молочка после школы. Это я понимаю. Пока не докажут, что я не прав... Я буду исходить из предположения, что Джессика Рилл поступает так вне связи с подкупом. А чтобы лучше это понимать, мне нужно знать, во что она была замешана за последние два года. Как я понимаю, вам предоставили ее личное дело? Я требую все ее личное дело, а не только отредактированное. Ди Карла будто громом поразила. Что вы имеете в виду? «Файлы, которые мне дали, прошли цензуру. Часть информации вымарана. Есть купюры в хронологии. Чтобы сделать свое дело, мне нужна полная картина». Робби помолчал, но решил все-таки сказать. «Да и с местами преступлений мудрили. Кое-что убрали. Но не полиция. Наши. Мне надо знать, что забрали и почему». Ди Карла отвела глаза. Но прежде Робби успел заметить в них отблеск тревоги. Когда она снова посмотрела на него, то уже успела взять себя в руки. «Я займусь этим вопросом немедленно и сообщу вам». Уил кивнул, не очень-то и пытаясь скрыть скептическое выражение лица, и встал. «Значит, вы хотите, чтобы я убил Джесси Курил?» «Я хочу, чтобы вы установили истину, мистер Робби». Дикарло пристально взглянула на него. «Тогда мне лучше браться за дело».